Глава 31. С тобой всё хорошо. С трудом разлепив глаза, Джок увидел склоняющегося над ним Винка. "Не знаю", честно признался Джок, и тут, помимо сознания, к нему вернулись и воспоминания. Где Юмус с малышнёй? Чес присел на корточки рядом с ним. Джок уже достаточно пришёл в себя, чтобы заметить следы запекшейся крови у него под носом. Они, конечно, поначалу дали нам дрозда, но потом Юмус поднажал, показал, у кого в этой советне самые твёрдые яйца, и медвежат мгновенно признали в нём папочку. А может, и мамочку заодно. Потому что, когда дело дошло до угощения, они разве что лапы мыть не поскакали, так хотели до сладкого добраться. Часа нехило приложила, догадался Джоук, потому что давным-давно был известен факт, Чем глубже задница, поглотившая офицера Винка, тем сочнее используемые им эпитеты. Он порылся в кармане кителя и достал упаковку влажных салфеток, протянул ее чесу, и тот неожиданно присел рядом с ним на пол. На самом деле было легче, чем я ожидал. Признался, тщательно вытирая кровь. Они ж на деле совсем не злые. Мне так не показалось. джок сел прямее, опираясь спиной на стену. Подтянул колени к груди, положил на них руки. Это они с испуга. Чес запихнул в опустевшую пачку использованной салфетки и показал рукой в угол палаты. «Но вот это лучше посмотри». Джок посмотрел. И едва не вскрикнул. Юмуса было почти не видно под кучей бурого меха. Он как раз раздумывал, идти ли на помощь, или наоборот, удалиться и не мешать, когда браслеты у всех троих — Джоука, Чеса и Юмуса — Замигали красным. Офицер Тибериус объявляет срочный сбор глав отделов, объявил секретарь. Что еще могло случиться? Честно хмурился. Юмус встал, вернее попытался, но медвежата тут же ударились в ментальный рев. Только теперь это было попыткой не прогнать, а наоборот удержать рядом с собой. Неизвестно, чем бы все кончилось, и не пришлось ли бы в итоге усыплять малышей медикаментами. Но тут в палату, хромая, кажется, на все лапы сразу, вошел Тедди. Медвежата сначала испуганно замерли. Джоук догадался, что они помнят, как сильно искалечил Тедди Гризли. Но израненный, только-только начинающий восстанавливаться медведь, сел на пол и заревел. Посыл остался для Джоука тайной, но, видно, был доброжелательным, потому что медвежата сначала перестали ментально плакать, а потом подкатились к нему двумя комками меха. «Уверен, сейчас самое время оставить их втроем», — негромко сказал Юмус и первым вышел из палаты. Обратно в квартиру Градески они направлялись едва ли не бегом. И все равно не успели. В кабинете кота уже вовсю пылал ожесточенный спор. «Мы не можем всех спасать!» — едва ли орал Рузе. «Я им обещал!» — рычал Тибериус, сжимая кулаки. «На кого еще напали?» — мгновенно подключился Чес. «Вазаукс? Белые медведи или страусы в Хаорде?» Из остального начальства в кабинете были только Рузе, Тибериус и Кот. Остальные, видимо, еще не успели подтянуться. «На мышей!» — Рузе скривился так, будто собирался выматериться и с трудом проглотил бранные слова и этот герой-освободитель собирается мчаться их спасать. Но как бы, согласно последним мировым тенденциям, мыши теперь тоже полноценные члены общества, и если их конституционные права нарушены, офицерат в целом и глава боевого отдела в частности обязаны прийти им на помощь». На полном серьезе выдал Чес. «А далеко ли идти? Может, я тоже метнусь, а? Нет!» «Ну, еще один на мою голову!» Розе закатил глаза. «Давайте все успокоимся», — призвал Джок. В голове замелькали теории о том, что могло произойти, и он выбрал самую рабочую. «Ты говоришь о мышах, с которыми был налажен контакт во время визита в офицерат?» — спросил он Тибериуса. Тот кивнул и показал им сообщение. «Мы соблюдаем соглашение», — было написано без пробелов. «Просим прекратить наказание». Они же мигала еще не прочитанная, пришедшая только что. «Пожалуйста». «Кровь выветрилась», — заключил Час. «Теперь этот парализованный гад жрет мышей, а те думают, что приказ делать это отдал кот или Тиберюс». «Так напиши им, что это беглый преступник», — тут же посоветовал Розе. «Пусть произведут гражданский арест». «Так напишу, когда получу соответствующее распоряжение от главы, хоть какого-нибудь» рявкнул Тибериус. Кажется, он не успел ни поесть, ни отдохнуть, да еще и выдернули, судя по всему, его с довольно эмоциональной встречи с Гассом. Ресницы у него были влажные и слипшиеся, а футболку, что сменила китель, облепили короткие лошадиные волосы. Слишком богатый на события день и теперешняя, обостренная до предела ситуация сбивали с толку, не давали Джоуку считать эмоции Тибериуса относительно этой встречи. А отчаянно хотелось узнать, как же всё в итоге получилось. Сумели ли они вернуть дружеские отношения или так и продолжают двигаться в ритме шаг вперёд-два назад? Если судить по видеозаписям, притирка рабочей группы «Тибериус Пегас» прошла успешно, но Джок уже был наслышан о том, что после введения вакцины против М-блока характер Гасса сильно изменился. Нормально у них всё. Эту мысль Джоук сначала принял за свою, так отвык от подобных вторжений. Потом догадался, кто ее автор, и обернулся на Юмуса. «Ты слишком громко об этом думал», и Юмус мысленно пожал плечами. С этой мыслью он включил глушилку и, улыбнувшись Джоуку, незаметно снял с футболки Тибериуса длинный лошадиный волос, явно с хвоста. Что произошло? Блейн и Кот вошли в кабинет почти одновременно. Хранители твоих теплиц освоили планшет, что я им оставил, и запрашивают подкрепление. Выдохнул Тибериус. а потом быстро рассказал подробности. Может, загнать его в какой-то отсек и двери позакрывать? предложил Блейн. Мыши и крысы уйдут своими путями, паралитик у деваться будет некуда. Но ну, разве что попросить помощи через свой браслет. Система, браслет Джона Смита все еще работает? Да. — отозвался металлический голос, отдалённо напоминающий женский. Браслет находится в здании офицерата, точное местоположение, третья палата медицинского крыла. «С комфортом устроился гад», — припечатал чес И только после этого до него дошло. «Это что, моя комната, что ли?» «Уже давно не твоя», — заметил Розе ворчливо. «Моя комната отдыха», — упрямо возразил Чез. «У тебя же есть твоя лаборатория!» «Во-первых, не есть, а была!» «Во-вторых, не моя, а Себа!» «А в-третьих...» — завёлся было косиль но умолк под взглядами Блейна и Тиберюса. «Не пойму, в чём проблема?» — подал голос Скотт, занимая своё кресло. «Раз он стал охотиться на мышей, значит, больше не опасен. Можно идти и брать его тёпленьким». «Не скажи, если попадётся мышь-адаптант G1...» Он может преподнести сюрприз, возразил Блейн. А если напьётся менталистской крови, то может натравить мышей на вас, добавил Юмос. Поодиночке мыши не опасны, но стаей запросто могут убить. Так напиши им, кот спокойно кивнул Тибериусу. Спроси, кого он съел. Всё равно в одиночку туда соваться нельзя, решительно возразил Винг. Вдруг он поймает кого-то не из стаи а мышки наружки, строча ответ своими крохотными лапками, сами того не зная, толкнут нам дизу. «Что ты предлагаешь?» — спросил Роза, нахохлившийся, как большой воробей, хотя его профиль был ближе к вороне. «Послать туда пару взводов-адаптантов?» Вот тут уже и кот нахмурился, явно поняв, что обычная, отточенная и отработанная стратегия в данном случае будет ошибочной. «Дроны?» — предложил затем вырубим транками. Не засел бы он в офицерате, долбанули бы ракетами и дело с концом. Право слово, надоело. Тибериус откинулся на спинку стула. Несчастный предмет мебели не справился с адаптантским напором, и спинка просто раскрошилась. Тибериус не упал, и его тело на уровне инстинктов напрягло мышцы, сохраняя устойчивое положение. Блейн меланхолично отряхнул колени от деревянной трухи. Дроны не годятся. «Внутри офицерата слишком много экранирующих материалов», — сказал он. «Координаторы просто потеряют управление». «А если по старинке?» — кот покосился на него. «Радиоуправление». «Эти слишком медленные, а стрелять придётся в упор», — возразил Розе, привычно отрабатывая варианты, выискивая сильные и слабые стороны. «К тому же они шумные. Паралитик услышит их ещё от кабинета кота». Мыши ответили. Тиберюс перекинул сообщение со своего браслета на большой голоэкран. «Я им обрисовал ситуацию». «Умные ушли. Сильные, но глупые еда», — гласил текст. Всем, даже Джоку и Блейну, потребовалось время, чтобы продраться сквозь альтернативную мышиную орфографию. «Они мне нравятся!» — лицо Рузе озарило кривая улыбка. Именно озарило. Он прямо засветился весь вполне логичный подход. Неважно, кто ты аналитик, адаптант, менталист или всего понемногу. Думать должен. Сильные, но глупые еда, повторил Джок. То есть можно смело выдвигать теорию, что в крови паралитика будет адаптант вариация вируса с минимальным процентом подмеса аналитика или менталиста, а не чистый адаптант, уточнил Чес и тут же поправил сам себя. Это ж же уровня Там чистого не бывает. Ставлю на менталистов, Юмус не в обиду. Просто те, кто хоть немного аналитики, смылись. А менталистов этот гад мог разжалобить, посылая в эфир картинки себя несчастного в тюрьме, болезного и убогого. Сомневаюсь, что там могут быть менталисты высоких уровней, покачал головой Юмус. Сильный, но глупый, не выживет в первые же минуты. Сам знаешь, насколько глубокой концентрация требует этот вид магии. Тем более. «Ментал-вирус очень редкий, а такого типа, как у нашего Юмуса, уникальный», — добавил Блейн. «Даже медведи наши, по факту, работают в мини но не в одиночку». «Итак, адаптанты», — подвёл итог кот и посмотрел почему-то на Чеса. А потом резко повернулся к Рузе. «А если вампир выпьет кровь заряженного пилюлей вампира, что будет?» Розе нахмурился, открыл рот, закрыл, И, наконец, признался. «Надо спросить Себастина». «Кстати, где он?» — поинтересовался Блейн. «С командой медведеведов», — усмехнулся чес ответив даже раньше Кассиля. «Изучает наших близнецов. Придётся его отвлечь». Блейн потянулся к браслету. Но, увы, Себастиан тоже не знал ответ. «В теории всё зависит от того, какой кровью будет заряжен вампир в этот момент. Будет ли вообще в нём какая-то кровь, «И что окажется в пилюле второго вампира?» — сказал он. «Но на практике, сам понимаешь, я не проверял. Тесты на анализах крови давали стандартные реакции, конфликт, если в контрольных пробах была родственная кровь. Ну, в смысле, человек-человек или животное-животное. Но я не дам гарантии, что это будет и в условиях человеческого организма. В любом случае, послать вампиров будет безопаснее, чем адаптантов». Разумеется, Блейн без всяких подсказок понял, почему вообще был задан такой вопрос. Все развернулись к Чесу. «Твои люди готовы?» — спросил кот. «Готовы». Чес, видимо, тоже всё понял. «Мне заряжаться Тибериусом или Юмусом и глушануть его нахрен?» Ответом ему была пауза. Каждый обдумывал лучшую стратегию. «Никем не заряжаться», — решил, наконец, кот. «Поедешь с ними, с пилюлями, наготове». «Останешься в грузовике. Будешь ждать запрос на подкрепление». «Юмус, ты там же на подстраховке!» Юмос кивнул, соглашаясь. «А ты?» — он перевёл взгляд на Тибериуса. «Я с ними», — решительно перебил тот. «Буду руководить». «Но без форсажей!» — строго предупредил Руза. «А то потом будем тебя неделю выхаживать!» Тиберюс так красноречиво закатил глаза, что даже теоретизировать не стоило насчет того, что он подумал в ответ. Широкий спектр вариантов от сдержанного «как пойдет» до откровенно нахального «не учи детей делать». «Я на всякий случай дам Шиллеру распоряжение подготовить койку», — вмешался кот. Посмотрел новинка. Три койки. «А чего сразу я-то?» — предсказуемо возмутился сейчас а потом, видимо, вспомнил, что дважды орал рупором и притих. «Но если больше обсуждать нечего, предлагаю приступить», — резюмировал Блейн а Джоука не укрылся быстрый взгляд Тибериуса, будто он что-то хотел спросить или сказать, но в последний момент передумал и решительно поднялся. чес с тебя списки людей», — сказал спокойно и даже чуточку весело. «Джоук». С твоих аналитические выкладки и транспорт. В общем, всё как всегда. Вернём гада в инвалидное кресло».